В этот миг меня как громом поразило. «Дурак воинсталкер!» «Труп!» Я встал ровно перед Авелем и сказал. «Внимание! Ситуация триста. Имеется тяжелое раненое человеческое существо». Тополь, как я видел краем глаза, только скептически ухмыльнулся и покачал головой. «Что такое ситуация триста?» Спросил Авель. Но, по крайней мере, робот меня больше не игнорировал. Он отозвался. «Ситуация 300? Странно, что тебя этому не учили. Это когда имеется груз 300, то есть раненый. У нас раненый. Вон он. Я показал на тело пятнистого в экзоскелете. Раненый находится в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. Мои сенсоры показывают, что человеческое существо мертвое». ого сенсоры показывают», — мысленно перекривлял я робота. А твои колебания с принятием решения насчет крысиного волка показывают, друг мой, что ты являешься искином разомкнутого реактивного типа, и не будь я комбатом, если мне не удастся этим воспользоваться. Тебе должно быть известно, Авель, что твои сенсор могут ошибаться. Кроме того, окончательное заключение по человеческому существу может вынести только профессиональный врач, тоже человеческое существо. А пока я приказываю считать это тело, этого человека, грузом триста». Приказ принят. Я покосился на Тополя. Тот прислушивался к нашему разговору с возрастающим интересом, а уж скептическую хмылочку с его лица как ветром сдуло. Молодец, Авель. Ты готов предпринять все необходимые действия для доставки груза 300 к профессиональному врачу? Не готов. Не имею координат профессионального врача. Ты готов к переходу под внешнее управление для доставки груза 300 к профессиональному врачу? Готов. Тогда принимая серию приказов. Мы сидели на спине Авеля и направлялись к месту падения вертолета. Это самое место я определил очень шустро, по россыпи волчьих слез, как и намеревался. С высоты такой-то дуры, как Авель, цепочка поблескивающих артефактов открылась мне во всей своей красе. Стоило ему вывести нас на ближайший пригорок. Это было невероятно. Это казалось чудом, но было фактом. Мне удалось заставить Авеля выполнять мои приказы. А почему мне это удалось? Это я и объяснял Тополю, который решительно не врубался в происходящее. — Понимаешь, брат, — в полголоса говорил я. — Мне когда-то лодочник, пусть ему хорошо лежится, очень четко разъяснил современную робототехнику. Там все стоит на нескольких аксиомах. Эти аксиомы закладываются в основу всех алгоритмов поведения робота. — Да это-то я знаю, — перебил меня Тополь. — Три закона. «Не причинять злу человеку» — он загнул мизинец, «защищать человека» — загнул безымянный. «При выполнении этих двух условий защищать себя» — Тополь победоносно загнул средний палец. «Вся алгоритмика строится на этих законах». «Верно. Но есть важный нюанс с оказанием помощи. Дело в том, что директивы «не причинять зла человеку» и даже «защищать человека» — это не совсем то же самое, что «помогать». Согласен?» «Само собой». На этот лодочник мне глаза и открыл. Что бы там ни говорили всякие прекраснодушные шипздики, на самом деле поисковых роботов программируют очень грубо, а именно, человека обижать, конечно, нельзя, но игнорировать можно и нужно. — Это мы видели, — хмыкнул Тополь. — Игнорирует он отлично. Вот — Вот-вот, понять такой подход можно, потому что всем не напомогаешься и всех не наспасаешься. Абсолютно нерентабельно делать роботов, которые, гуляя по зоне, вместо поиска артефактов будут находить и вытаскивать раненых отмычек. А Авель изначально создавался как типичный робот-поисковик для экстремальных условий. Ну и что? Тополь недовольно нахмурился. Чувствовалось, что он перенервничал, устал, и его мозг тяготится моими пространными отступлениями. А то, брат что Авелю по его базовой алгоритмике нет никакого дела до раненого или убитого человека. Или убитого, я сказал, со значением. Дело в том, что военный сталкер Вадим Петеренко, он же Пятнистый, был мертвее мертвого. Но именно его я выдавал Авелю за тяжело раненого, называя грузом 300. И именно благодаря этому подлогу мы сейчас путешествовали верхом на Авеле с нашим спасенным Хабаром в обнимку. И не рыдали в три ручья по конфискованной звезде полыни, которую я, между прочим, легко отобрал у Авеля вместе с остальными нашими вещичками, как только робот перешел под внешнее, то есть под мое управление. «Но», — продолжал я, — «есть такая штука — искусственный интеллект разомкнутого реактивного типа. Это мне тоже лодочник растолковал. Это когда систему Аксиом размыкают, добавляя четвертую директиву — «помогать людям». На самом деле там много чего добавляют, но это самое важное. Причем директива «помогать людям» добавляется именно в боевые программы. Но мы-то помним, что на Авеля, в конце концов, поставили боевое ПО. Так что теперь помогать раненым для него святая обязанность. Чем-то и воспользовался ловкий сукин сын, с уважением сказал Тополь, до которого наконец-то доперло. Удивляет только, он понизил голос, как тебе удалось впарить ему труп пятнистого в качестве раненого. «Но ты же видел, я смог убедить робота, что его органы чувств несовершенны». Тополь хотел что-то сказать, но только улыбнулся и покачал головой. От вертолета сохранилось не так мало. И хотя часть обломков была уничтожена студнем, оставшегося хватило, чтобы судить о типе машины и судьбе ее экипажа. Вертолет был «Кармараном» европейского производства, он же «Е-H-101». EH На это указывали характерные наплывы на законцовках лопастей несущего винта. Не надо думать, что все упавшие вертолеты обязательно взрываются или хотя бы загораются. Многие просто бьются в дребезги. Наш был из таких. Я, кстати, думаю, что именно отсутствие пожара и приметного столба черного дыма не позволило наземным службам быстро и надежно определить место падения вертолета — Скажем, ученые в лагере на Янтарном, похоже, не знали и о самом факте падения кормарана в Зоозерье. Что касается судьбы людей, погибли явно все. И экипаж, и единственный пассажир. Это значило, что если контейнер КМПЗ, о котором говорил Рыбин, вообще имел место, то он должен находиться где-то поблизости. — но и где он? — Я его видел, — сказал Тополь. — Что? Я вздрогнул. Естественно, я подумал, что тополь имеет в виду контейнер. Вертолет этот, ЕАЖ-101. Видел, он шел над Припятью в сопровождении второго, такого же. Вертолетов было два. Ты видел своими глазами? Да. Когда? Тополь назвал дату. Я прикинул, где меня носило в то же время. А я их слышал, сказал я. Чего? Эти же вертолеты, слышал. Они проходили севернее елкины леса. Я в ту ночь с Хабаром в своем схроне сидел, под желтой опорой лэп. Ну, ты знаешь. Тополь мне не ответил, потому что в разговор вклинился наш новый друг, механический Клоп Кентавр. Полевой искатель Авель напоминает, что находится в процессе решения первоочередной задачи по эвакуации груза 300. Жду разрешения продолжить процесс эвакуации. В голосе робота мне послышалось укоризно. Между прочим, может, она там и в самом деле присутствовала. Это раньше думали, что изображать эмоции сложно. А теперь-то ясно, что это всего лишь вопрос нескольких добавочных модуляций. «Погоди», — сказал я, оборачиваясь, — «облегчить судьбу раненого может контейнер аквамаринового цвета. Контейнер имеет маркировку из трех букв ОМТ. Ты не находил его здесь?» Тополь бросил на меня красноречивый, изумленный взгляд. «Дескать, что ты несешь, комбат?» Я сделал успокаивающий жест рукой, все под контролем. «Нет», — ответил Авель. «Эх, жаль», — подумал я. «А как было бы здорово, если бы оказалось, что Авель нашел контейнер и сунул его себе в очрево в транспортный отсек?» Я продолжил допрос. «Ты присутствовал при крушении вертолета?» «Нет». «Ты видел живых людей на месте крушения?» «Да». «Ты видел живых людей на месте крушения этого вертолета?» «Вертолёты EH-101 «Кармаран»?» «Что такое EH-101 «Кармаран»?» «Модель этого разбившегося вертолёта я для определённости показал на обломке». «Информация принята». «Да, я видел людей на месте крушения вертолёта EH-101 «Кармаран».» «Сколько живых людей ты видел на месте крушения вертолёта?» 6 «У тебя сохранились записи?» «Да». Я приказываю тебе передать записи встречи с этими людьми на мой ПДА, номер... Я продиктовал свой номер. Выполняю приказ. Пока Авель заливал затребованные мной видеозаписи на мой ПДА по беспроводной сетке, я пояснил Тополю. Мне тут вообще-то одну вещь найти нужно. Это я знаю. И лежит эта вещь в контейнере какого-то педоватого цвета, — проворчал он. Раньше сказать нельзя было, что эта вещь выпала из разбитого вертолета. «Можно. Но смысл? Но я хотя бы знал тогда, к чему готовиться. Потому что я в зоне не первый год. Когда начинается вся такая муть, одну вещь найти нужно, одно дело сделать — жди неприятностей. Но когда выясняется, что эта самая вещь на самом деле принадлежала кому-то, рассекающему на не на самом дешевом вертолете кармаран, что вокруг нее уже... Наросло несколько трупов и обломков, тогда неприятности совершенно неизбежны. Крупные неприятности при том. Я чувствовал, что тополь начинает злиться, а когда тополь начинает злиться, это как пожар на торфяниках. Вроде не особо зрелищно, но тлеть может днями и неделями. А если, не дай бог, к сухости подберется, да ветер правильный подует. В общем, не знаю, как бы я выкручивался дальше, но тут Авель отрапортовал.